Глава 45. Сотрудничество с демоническими силами. Я сидел у очага в трактире Анкера, держа на коленях лютню. В зале было тепло и тихо, вокруг было множество людей, пришедших меня послушать. В поверженье я всегда выступал у Анкера, и народу всегда бывало много. Даже в самую скверную погоду стульев не доставало, и опоздавшие вынуждены были тесниться у стойки или подпирать стены. В последнее время анкеру приходилось нанимать на вечер поверженья еще одну девушку, чтобы разносить выпивку. За стенами трактира зима все еще стискивала университет в своих объятиях, но внутри было тепло, приятно пахло пивом, хлебом и похлебкой. За прошедшие месяцы я мало-помалу приучил слушателей помалкивать, когда я играю, так что сейчас, когда я играл второй куплет «Верной Виолетты», в комнате было тихо-тихо. В тот вечер я был в отличной форме. Мне поднесли уже полдюжины кружек, а подвыпивший скрип в приступе щедрости бросил в мой футляр для лютни твердой пенни, и тот ярко блестел среди тусклых россыпей железа и меди. Симмон дважды прослезился, а новая подавальщица Анкера краснела и улыбалась мне так часто, что я даже обратил на это внимание. У нее были красивые глазки. Я впервые в жизни чувствовал, что моя жизнь теперь по-настоящему в моих руках. В кошельке у меня водились деньги, учеба шла на лад, Я получил доступ в архивы, и, несмотря на то, что мне приходилось работать в хранении, все знали, что Килвин ужасно мною доволен. Для полного счастья не недоставала только Денны. Я дошел до последнего припева верной Виолетты и теперь тщательно следил за своими руками. Я выпил чуточку больше, чем привык, и мне не хотелось сбиться. Не отрывая взгляда от струн, я услышал, как дверь трактира распахнулась, и по залу пошел гулять пронизывающий зимний холод. Пламя подле меня заплясало и заметалось. По деревянному полу протопали тяжелые сапоги. В зале царила тишина. Я пел. Она сидит у окна В простом домашнем уборе И ждет, пока милый ее Вернется с моря Кавалеры стучатся в двери Но она все ждет и все верит. Верная Виолетта. Верная Виолетта. Отзвучал последний аккорд, но вместо ожидаемых громовых аплодисментов мне откликнулась лишь гулкая тишина. Я поднял голову и увидел, что напротив очага стоят четверо высоких людей. Плечи их толстых плащей промокли от снега. Лица были мрачные. Трое из них были в темных круглых шапках, какие носили констебли. А на случай, если этого было недостаточно, чтобы понять, кто они такие, у каждого из них имелась при себе длинная дубовая дубинка, окованная железом. Они смотрели на меня стальным взглядом коршунов. Четвертый держался несколько особняком. На нем не было шапки Констебля, и он был далеко не так высок и широк в плечах. Но, несмотря на это, он явно был исполнен несокрушимой властности. Лицо его было худощавым и угрюмым. Он достал свиток плотной бумаги, снабженной несколькими черными официального вида печатями. «Квоут сын Арлидена», — прочел он на весь зал. Голос у него был сильный и отчетливый. Перед всеми этими свидетелями я повелеваю тебя предстать перед судом Железного Закона. Ты обвиняешься в сотрудничестве с демоническими силами, в злонамеренном применении темных наук, необоснованном нападении и малифицией. Нетрудно догадаться, что я был застегнут врасплох. «Чего-чего?» – тупо переспросил я. «Как я уже говорил, я крепко подвыпил в тот вечер». Угрюмый человек не обратил внимания на мое бление и обернулся к одному из констеблей. «Связать его!» Один из констеблей достал кусок лязгающей железной цепи. До сих пор я был слишком растерян, чтобы бояться по-настоящему, но вид этого мрачного дядьки, вытаскивающего из мешка пару черных железных наручников, наполнил меня таким ужасом, что кости мои обратились в воду. Рядом с очагом появился Симмон. Он растолкал констебли и встал перед четвертым пришельцем. «Что здесь происходит?» – осведомился Сим. Голос его звучал сурово и гневно. «Это был единственный раз, когда я видел, чтобы он вел себя как настоящий сын герцога. Извольте объясниться!» Человек со свитком спокойно смерил Симмона взглядом, потом сунул руку под плащ и достал прочный железный жезл с золотыми ободками с обеих концов. Сим слегка побледнел – Угрюмый человек вскинул жезл, продемонстрировав его всем присутствующим. Помимо того, что жезл был не менее увесистым, чем дубинки констеблей, он был еще и неоспоримым символом его власти. Этот человек был судебным вызывателем Содружества. И не просто рядовым вызывателем. Золотые ободки говорили о том, что он имеет право потребовать призвать на суд Железного Закона любого священника, государственного чиновника, даже аристократа, да барона включительно». В это время сквозь толпу пробрался сам Анкер. Они с Симмоном просмотрели бумагу вызывателя и убедились, что бумага выправлена по всей форме. Под нею стояли подписи и печати самых влиятельных людей в Имре. Делать было нечего. Мне придется предстать перед судом железного закона. Все посетители Анкера смотрели, как меня сковали по рукам и ногам. Некоторые, похоже, были шокированы, иные растеряны, но большинство выглядели просто напуганными. Когда констебли поволокли меня через толпу к дверям, немногим из моих слушателей хватило решимости встретиться со мной взглядом. Меня повели в Имре. Путь был неблизкий, через каменный мост, по открытой мощеной дороге. И все это время зимний ветер студил кандалы у меня на руках и ногах. Мерзлое железо жгло и морозило мне кожу. На следующее утро меня навестили Сим с Элксодалом, и дело мало-помалу начало проясняться. Миновало несколько месяцев с тех пор, как я призвал имя Ветров Имре после того, как Амброс разбил мою лютню. Тогда магистры обвинили меня в злоупотреблении магией, то есть малифицией, и принародно высекли на площади. Это случилось так давно, что следы кнута у меня на спине превратились в бледные серебристые шрамы. И я думал, что на этом дело и кончено. А оказалось, что нет. Поскольку инцидент имел место в Имре, он подпадал под юрисдикцию судов Содружества». «Мы живем в цивилизованную эпоху и мало на свете мест более цивилизованных, чем университеты и его окрестности. Однако отдельные статьи Железного закона остаются пережитками куда более мрачных времен. Сотня лет миновала с тех пор, как кого-нибудь сжигали за сотрудничество с демонами или темные науки, однако закон это никуда не делись. Чернила выцвели, но слова остались недвусмысленными. И, разумеется, Амброс во всем этом напрямую замешан не был. Он для этого был чересчур хитер». «Подобное судилище могло сильно испортить его репутацию в университете. Если бы Амброс лично подал на меня в суд, магистры были бы в ярости. Они делали все, чтобы защитить доброе имя университета вообще и Арканума в особенности». Так что Амброс к обвинению никакого отношения не имел. В суд Имры обратилась горстко влиятельных аристократов из Имры. «Да, конечно, они были знакомы с Амбросом, но тут ничего предосудительного не было» конце концов, амброз был знаком со всеми, кто обладал властью, знатностью или деньгами на том и на этом берегу. Итак, мне предстояло подвергнуться суду по железному закону. Это отравило мне целых шесть дней. Учеба пошла псу под хвост. Работа в фактной встала, и вдобавок эта история окончательно похоронила мои надежды найти когда-нибудь покровителя среди местной знати. То, что сначала казалось грозной опасностью, при ближайшем рассмотрении превратилось в нудное и помпезное мероприятие. Более 40 письменных показаний свидетелей было зачитано вслух, подтверждено и внесено в судебные протоколы. Целые дни уходили на произнесение долгих речей, на цитаты из Железного закона, на всякие формальности, на официальные обращения, на старых крючкотворов, ссылающихся на старые книги. «Я защищался как мог в суде Содружества, потом в церковном суде», Арвилл и Элксадал выступали в мою пользу. Точнее, писали письма, а потом зачитывали их вслух перед судом. В конце концов, меня оправдали. Мне казалось, будто я реабилитирован. Мне казалось, что я выиграл. Но я все еще был чудовищно наивен во многих отношениях.